Студия «Медиакнига» представляет Анна Пожарская «Три желания королевы снежных пустошей» Читает актриса Алиса Павлова Глава 1. Самый короткий день в году В день, когда солнце позволяло себе не висеть над горизонтом слишком долго, непременно случалась какая-нибудь пакость — Мелкая, но вполне способна испортить настроение на неделю вперед. И ничего не менялось год за годом. Но сегодня все было не так. Сегодня пакость веселила необычайно. По крайней мере, пока. «Давай уточним. Ты пришел просить меня о помощи?» Прищурилась Хлада и снова посмотрела на визитера. Высокий стройный брюнет, можно даже сказать, красавец, горделивая осанка, прямой взгляд темных глаз, манящие губы, идеальные пропорции и движения, полные звериной грации. Да, он мягко улыбнулся, обозначив ямочку на левой щеке. Наши легенды говорят, что раз в 300 лет мы можем просить помощи королевы снежных пустошей. Хлада кивнула. «Кажется, этот малый совсем не боится, а должен бы». Странно. Не мешало бы понять, о чем еще говорят его легенды. Прочистила горло и вкратчиво продолжила. «А в благодарность ты предлагаешь себя?» С готовностью выпалил он, и хладо сдержала смешок. С таким щедрым предложением к ней еще не приходили. Что там себе возомнили эти людишки? что за странные мысли в их глупых головах, вздохнула. Сохранить бы лицо и не обсмеять этого горя-просителя. «Мне не нужны слуги», — ответила самым строгим тоном, на который была способна, и едва заметно сжала руками подлокотники каменного трона. В конце концов, визитеру следует хотя бы опасаться ее гнева. «А я не в качестве слуги пришел. Мужчина присанился ехидно ухмыльнулся и открыл рот продолжить, но хлада не дала. А в качестве кого? Не постельные же грелки? В народе говорят, если на улице холодно и беснежно, значит, король зима обходит лаской младшую жену, и она больше не хочет танцевать со снежинками. А у нас в Туруме уже третий год подряд так — Вот я и подумал, что сгожусь. Ты колдунья, вряд ли я могу предложить тебе что-то еще». Королева нахмурилась. Да как он смеет? Холодок в груди закружился вихрем и непослушный сворой разбежался по конечностям. «Мужчина мне точно не нужен, достаточно супруга», отрезала Хлада и поднялась на ноги. «Если у тебя все, отправляйся домой». спустилась по ступеням и направилась к центру зала, самому удобному месту для магии. Нет! Визитер бесцеремонно схватил ее за предплечье, безостенчиво уставился сверху вниз, прожигая взглядом. Хлада тяжело проглотила слюну, от его прикосновений становилась не по себе. Слишком давно не стояла рядом с настоящим живым человеком и сейчас чувствовала в нем только угрозу. Высвободила руку и отступила на шаг. Мужчина покачал головой. «Я не уйду. Туруму нужна помощь. Если не подходит моя постель, поделись своими условиями, и я подумаю, смогу ли отплатить тебе». «Вряд ли я буду полезна. К тому же ты слишком самонадеян, дерзок и непочтителен». «Тьяр». «Что?» Хлада сдвинула брови. «Меня зовут Тияр. Я младший наследник правителя Турума». «Поняла», — сцепила руки в замок и прошила наглеца взглядом. «Происходящее выходило за всякие разумные рамки. Он должен бояться и благоговеть». «Вот что, Тияр, я сейчас открою портал, и ты уберешься отсюда». Такая не научила тебя чтить, мое королевское величество, как подобает. Но легенды говорят — левать! — прогремела Хлада и прикрыла глаза, взывая к силе. Ледяными иглами заколола руки, воздух вокруг обжег привычным морозцем и закружился в ленивом хороводе. Распахнулись все расположенные под крышей окна. Хлада подняла ладони к потолку, позволяя зимнему ветру напитать себя магией. Тело прошило ледяными нитями, запахло свежестью. Хоровод вокруг ускорился, зажужжал непослушным инструментом и потащил падающий из окон снег за собой. Королева сжала кулаки. Над головой сверкнула голубая молния, и все стихло. Хлада недоуменно посмотрела вокруг и нахмурилась. Что еще за новости? Уж порталы-то ей поддавались без труда, Над головой звякнуло, и колдунья вздрогнула от неожиданности. Окна всегда закрывались так, будто были чем-то недовольны, но сейчас звук вышел особенно противным. Зло фыркнуло и уставилось на гостя. Не хватало еще, чтобы из-за ее неудачи тот обнаглел окончательно. «Легенды говорят», — протянул мужчина так, будто ничего не случилось, «что раз в триста лет...» Нам не может отказать даже королева. А легенды хранят память о самых давних событиях. Вдруг ты не в состоянии выгнать меня именно по этой причине? Возможно, — протянула Хлада, пытаясь сообразить, что теперь делать. А может, ты просто как-то плохо влияешь на мою магию? Не очень верю в сказки. Ты не помнишь, что было 300 лет назад? Наверняка подобное случалось и раньше. Сьер как-то снисходительно ухмыльнулся, и колдунья почувствовала, как где-то внутри снова закручивается вихрь негодования. Собеседник потер подбородок и продолжил. «Настолько стара, что потеряла память, а выглядишь молодо, как девица на выданье». «Я не могу ничего помнить», — пожала плечами Хлада. «Я здесь полсотни лет от силы». Это королева тьма и королева стужи вечны и никогда не оставляют повелителя в одиночестве. А младшая жена короля зимы, танцующая со снежинками, меняется время от времени. Когда королева осеклась махнула рукой. Не зачем рассказывать залетному молодцу такие подробности. Ты меня утомляешь. Силы в твоем присутствии мне не отвечают, так что отправляйся домой сам. «Я бы рад!» — Сия развел руками. «Раз ты не можешь помочь, мне тут торчать тоже не досуг. Но я лишен магии, и, похоже, единственный способ выбраться отсюда — это заключить с тобой сделку. Говори, чем могу быть полезен». «Прежде расскажи, что привело тебя ко мне». Хлада поправила накидку, вернулась на трон, поерзала, устраиваясь поудобнее. и уставилась на визитера, давая понять, что готова слушать. Раз судьба намекает, что от сделки не уйти, стоит взять себя в руки и разобраться с условиями. Сияр подошел ближе. Остановился у подножия ведущих к трону ступеней так, чтобы при желании заглянуть хлади в глаза. Колдунья усмехнулась. Все равно до нее оттуда не дотянуться. И с легким нетерпением подбодрила собеседника. «Что же ты молчишь? Самое время поведать подробности!» «Я понял», — спокойно заметил Тьер. «Обдумываю, с чего начать». Хлада кивнула «Пусть так». «Лучше немного подождать, чем пытаться разобраться в бессвязной сказке». Визитер помолчал, потом скрестил руки на груди, глубоко вдохнул и сосредоточенно нахмурил лоб. лет пять назад на наши северные границы стали нападать снежные монстры огромные и грозные поделился он и хлада встрепенулась от неожиданности голосяра звучал слишком серьезно и торжественно приходили не зимой а чаще весной и летом губили поля урожай до смерти замораживали жителей и насылали болезни наши вояки оказались бесполезны а магии мы только слышали в легендах Лекари справлялись плохо. Вскоре мы заметили, что монстры быстро погибают на человеческих землях и приняли, как нам казалось тогда, единственное верное решение. Отступили вглубь своих территорий, подарили врагу приличный кусок турума. «Полагаю, это помогло ненадолго», — перебила Хлада и тут же мысленно одернула себя. При всей браваде гостя было заметно, что слова ему давались нелегко. «Именно», — согласился Тьер. Дальше стало только хуже. С каждым днем монстров приходило все больше, им отступали снова и снова. Хворю у жителей приграничных территорий стали разнообразнее. Урожай погибал раз за разом, торговля почти остановилась, а в наших умах поселился ледяной страх. «И тогда-то и начался настоящий кошмар». «Верно». Тьер грустно усмехнулся. Аж когда отец помешался, стало совсем жутко. Помолчал, будто раздумывая, стоит ли добавить еще что-то, но потом решился продолжить. Отец попал под атаку монстров год назад, но с тех пор с его разумом все хуже и хуже. Постоянно призывает прятаться, чтобы сохранить жизнь. Только и думает, что о нападении врагов. Даже зимой, когда они не приходят вовсе. будто у нас и нет ничего другого. Землями Турума временно управляет мой старший брат Льяр, но с недавних пор и он тоже перестал походить на себя прежнего. Думаю, к весне настанет моя очередь занять место отца. Я вижу, что прятаться и отступать бесполезно, и хотел бы понимать, как победить монстров. За этим и пришел. Можешь помочь. «Смотря каких монстров ты хочешь одолеть», — покачала головой Хлада. «Тех, что приходят к вам с севера, или тех, что живут в ваших головах?» «С пришлыми, скорее всего, могу, а вот с внутренними придется справляться самостоятельно». «Меня устроит любая помощь». Сияр склонил голову в почтительном поклоне, и колдунья довольно усмехнулась. «Так-то лучше», — мужчина поднял глаза и выпалил. «Говори, чего хочешь взамен». «Три простых желания», — пожала плечами Хлада, пытаясь передать своему голосу беззаботность. «Принести мне черный магический кристалл королевы стужи, добыть книгу из подземелья королевы тьмы и вручить амулет, который я дам тебе с собой кому-нибудь из достойных воинов в твоем мире. Больше ничего. Согласен?» Колдунья затаила дыхание. Вряд ли смертному по силам такие испытания, но если выпадет шанс попробовать, зачем отказываться? А что именно я получу взамен? Едва слышно уточнил Т'яр. Он будто ловил подвох, но отказываться от своих целей, похоже, не собирался. Объясню и покажу, как сделать оружие против монстров. Обычное, не требующая магии и технологии. Сможете вооружить каждого? Если совладаете с чудовищами внутри разума, без труда победите врагов Севера. Я согласен. Значит, по рукам. Довольно подытожила Хлада, пытаясь унять беспокоенно скачущее сердце. Если этот смертный выполнит хотя бы одно желание из трех, выйдет просто великолепно. Приглашаю тебя погостить в моем замке. Следуй за белолапками, Они проводят тебя в комнату, а чуть позже пригласят на трапезу. В моем замке нет слуг, но помещение выполняют любое желание. Нужно только произнести его вслух. И стоит учитывать предназначение комнат. В столовой бесполезно просить ванну. В бальном зале портки, а в спальне сани. «Все ясно, Тьяр?» «Почти», — закивал визитер. «Кто такие белолапки?» Хлада подмигнула и свистнула. В дальнем коридоре послышалось лисье фырканье и топот маленьких когтистых лап. Спустя несколько мгновений через шторку внизу двустворчатой двери пролезли два милых пушистых зверька. «Песцы!» — обрадовался Тьер. «Не совсем», — возразила Хлада. «Но смертный вряд ли почувствует разницу». «Отправляйся к себе отдохни». Чуть позже за трапезой обсудим детали твоих поручений. И вот еще. Если мой супруг надумает посетить замок, тебе лучше не высовываться. Король зима недолюбливает смертных, и я не знаю, как он отреагирует на твой визит. А как я пойму, что супруг надумал посетить замок? О, колдунья закатила глаза. Поверь мне, его визит ни с чем не спутаешь. Ну иди же, мне надо немного побыть одной. Подумать, как помочь тебе выполнить мои поручения. Тер снова отвесил поклон и неспешно зашагал вслед за белолапками. Хлада откинула голову на спинку трона и прикрыла глаза. Общение с чужаками страшно утомляло. Тьяр не спускал ладонь, снавершая меча, и во все глаза смотрел по сторонам. Белолапки фыркали, невозмутимо трусили по широкой галерее, а его сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. А каменным стенам, будто по стеклу, осторожным змеем полз ледяной узор, проявлялся прямо перед черными носами мохнатых проводников и исчезал, стоило только приблизиться к С каждым шагом становилось холоднее. Изо рта валил пар, Мерзла открытая шея и леденели кончики пальцев. Тьяр пожалел на миг, что ввязался в эту колдовскую авантюру. Возможно, предупреждение в легендах — вовсе не глупые выдумки. Тут же одернул себя. Для малодушия момент неподходящий. В конце концов, он сын правителя, пусть и младший, ему не подобает бояться, как нежные девицы. Отступиться от своих земель Тьяр просто не имеет права. даже если заступничество обойдется слишком дорого. Свернули в арку и оказались в зале с широкой лестницей и сочно-голубого камня. Тьяр усмехнулся. Не зря королева называла свой дом замком. Размеры помещения впечатляли. При желании здесь без труда разместилась бы четверть войска Турума, а потолок и вовсе висел так высоко, что походил на расписанный ледяным узором «кусочек небес». Белолапки дождались подопечного и побежали вверх по лестнице. Тот покорно последовал за ними. Вопреки ожиданиям, ступени были нескользкими, и, косившийся на перила Тияр, махнул рукой и ускорился. Лестница оказалась подстать потолку. Продолжала ползти вверх, и когда гость почувствовал легкую боль в мышцах, Тияр нахмурился. Вот уж не думал, что может устать, поднимаясь по лестнице. Пытался прикинуть, сколько ступеней просматривалось снизу, а потом напомнил себе, что замок волшебный, и решил не гадать. Все равно ничего не сможет сделать, только топать вперед, не останавливаясь. Лестница закончилась внезапно. Теяр с белолапками просто вышли на площадку рядом с большим овальным окном. Гость приблизился к нему, дыхнул на стекло, протер место рукавом, прогоняя ледяную роспись, И выглянул наружу. Присвистнул и затаил дыхание. В сизом свете звезд, причудливо кружась, танцевали крупные, похожие на перья неведомой белой птицы снежинки. Ветер очительным пастухом загонял их в вихре, они складывались в гигантские фигуры. Нежные, пушистые и безобидные. «Точь в точь, как монстры», промелькнуло в голове Утьяра, и он отвел глаза. Враги сначала тоже выглядели безопасными снежными сгустками, но спустя несколько мгновений становилось понятно — они несут смерть для всего живого. Одна из белолапок ухватила Тьяры за голенище сапога и потянула. Он кивнул, давая понять, что готов следовать дальше. И зверек деловито затрусил вдоль по очередному коридору. Вскоре проводники остановились у тяжелой дубовой двери, и Тьяр решительно взялся за ручку — Сейчас узнает, на что похоже королевское гостеприимство. В лицо ударил теплый воздух и запах разогретого дерева. Сьяр нашел глазами невысокую железную колонну, судя по всему набитую горячими камнями, и улыбнулся. Хозяйка учла, что он не очень любит холод. Оглянулся на белолапок. «Идете?» Но звери остались за порогом. Сьяр кивнул и закрыл дверь. Над головой зажегся едва заметный магический фонарь, к запаху дерева примешались сладковатые отголоски. Комната оказалась небольшой, но вполне уютной. Как на приличном постоялом дворе, здесь было все, чтобы переночевать спокойно, но не больше. Я бросил торбу с вещами на деревянную тумбу с непонятной резьбой, стащил сапоги, снял куртку, пояс с кошельком и оружием и улегся на узкую кровать. Скорее, чтобы опробовать, чем действительно желая заснуть. На мгновение прикрыл глаза и будто провалился в густую черную тьму. Его состояние мало походило на сон, скорее на мрачное, тяжелое забытье. Разум подкидывал причудливые нелогичные видения, на первый взгляд, походящие на воспоминания, но не имеющие ничего общего с настоящим прошлым. Виделся отец. Еще молодой мужчина без бороды и седины, он сражался со снежными монстрами и нещадно проигрывал каждому врагу. Испуганный брат, бесполезно пытающийся остановить бегство войска, и мать с упреком взирающая на происходящее. А потом Тьяр увидел себя на крепостных стенах и в нескольких шагах его снежного гиганта с насмешкой взирающего на попытки людишек удержать свои земли. Сердце забилось чаще, и Тьер с ледяной ясностью понял — это последний шанс победить. Вынул из ножен меч и проснулся. Невесть, откуда взявшаяся белолапка, осторожно дергала его за рукав рубашки. Тьяр сел на кровати, потер лицо, пытаясь проснуться окончательно, и потянулся к сапогам. Похоже, проспал весь вечер и ночь, за окном уже посветлело. Снег перестал, и все вокруг выглядело удивительно спокойно, словно в замке окрестностях не души, только он и белые пушистые зверьки. Облачился и направился за проводниками. Путь в столовую оказался короче вчерашнего пути до спальни. Два поворота в коридорах, узкая лестница вниз, еще один коридор и массивные покрытый уже знакомым ледяным узором двустворчатые двери. Королева сидела во главе огромного, почти пустого стола. Еще не приступала к еде, но уже прикладывалась к серебряному кубку с дымящейся, пахнущей клюквой жидкостью. Сьяр невольно улыбнулся. С расстояния трех шагов колдунья походила на обдумывающую шалости девчушку. Серые глаза с прищуром смотрят перед собой, вздернутый нос пытается взлететь еще выше, и без того тонкие губы сжаты в красную нить, а бело-серебристые прядки заранее взбунтовались и отказались собираться в гладкую прическу. Хозяйка замка легонько постучала изящными пальцами по столу, обернулась в сторону Тиара и расплылась в улыбке. «Отдохнул? Присаживайся. Позавтракаем, и я посвящу тебя в наши планы. Начнем с подземелья королевы тьмы». «Кажется, навестить его — самое простое». Тьер вернул улыбку и уселся на ближайший колдуньи стул. «Подземелье королевы тьмы, так подземелье королевы тьмы, наверное, не самое плохое начало».